Глава двадцать четвертая. Похищение. В камеру меня со всем уважением сопроводили два стража, выделив вполне приличную комнату в двадцать квадратов. Здесь были и кровать, и книжный стол, и даже ширмочка для переодеваний. Да что там, даже душ был в отдельном закутке. О том, что это все-таки камера, напоминали только решетки на окнах под потолком. Но окружающее пространство мало меня волновало, поскольку самым главным в интерьере мозг назначил кровать и тут же потребовал возлечь. Меня не волновало ни возмущение, ни вопросы, силы кончились, поэтому я молча заползла на постель и мгновенно вырубилась. И даже проснувшись, все еще чувствовала себя уставшей, вынырнувшей из черной дыры без снов. Но стоило мне припомнить события вчерашнего дня, как я подскочила на постели и схватилась за голову. О чем я думала? Полезла к клавесу, что-то магичила, еще и пела при этом. Хорошо, что меня на месте не убили. Все-таки человеку с черной магией в альтарте сложно приходится. Живого, в смысле, человеку. При этом прекрасно понимала, что вернись я на сутки назад, поступила бы так же не дать той маленькой. Почему-то невидимой драконьей магии растаять без следа было отчаянно важным, самым важным. То маленькое драконье семя было беспомощным без моей магии, и я была обязана стать его проводником. Ах, да что там! В ту секунду мое тело принадлежало магии, и не имело значения, какой у нее цвет. Сколько моих магических махинаций свидетелей, и даже истинность отступила на второй план. «Вера, ваш обед!» Мерцающее магическое полотно образовало пустой квадрат ровно над столом, и передо мной ухнуло блюдо с какой-то затейливой кашей и куском мяса. «А кофе?» — спросила я безрадостно. «Не положено», — отозвалось пространство. «Тут мои вкусы никто учитывать не будет». Но без кофе я, как дракон без крыльев. Сирич просто ящерица. Буду ползать полусонный день на пролет. А Рейнхард, когда придет? Ждем отрезал невидимый абонент, и пространство схлопнулось, оставив кашу и графин с водой. Ну, хоть на воде не экономит. Я ожесточенно ковырялась в каше, прекрасно понимая, что нужно съесть хоть немного. Неизвестно, как повернется жизнь в следующие пять минут. Но заставить себя не смогла, отодвинув тарелку на бытовую часть стола. Взяла из книжного шкафа какой-то потрепанный томик с описанием растительного мира в и завалилась в кровать. Все равно тут больше нечем заняться. До самой ночи я чувствовала глубокий сытый покой, несмотря на отсутствие известий. Я вернула семя в мир перерождений, Я люблю Рейнхарда, и я обрела истинность и никогда никому не причиняла вреда своей магии. Человеку с чистой совестью нечем волноваться. Мне было не привыкать проводить свои дни в замкнутой комнате наедине с книгами и мыслями. Мой драгоценный рыцарь в черных доспехах придет сразу, как только узнает об аресте. Он поймет и примет мою магию» время от времени я отрывалась от книги и любовалась на золотые ленты рун, по моему желанию послушно вращающиеся вокруг запястья. Но на следующее утро Рейнхард не пришел. Прошли сутки, потом двое, бытовое пространство грубо швыряло на стол остывшие блюда, которые с каждым днем становились все проще, все холоднее, Меня не вызывали на допрос, никто не проверял мою магию, никому до меня не было дела. Я перечитала весь ботанический справочник, основы химического зельеварения и начало магических практик, стараясь игнорировать коридорные часы, прекрасно просматриваемые через прозрачную магическую завесу камеры. Камеры. Теперь я не сомневалась. Впрочем, Через еще сутки я уже именовала ее комнатой, потому что меня перевели в камеру, которая очень достоверно выглядела и также достоверно пахла. Впрочем, мне и она начала казаться раем, потому что через неделю я оказалась не просто в камере, а в самой настоящей темнице. Здесь было сыро, темно, а ночами скреблись мыши. Книги у меня отобрали, и я второй день сходила с ума от мыслей, от скуки и от невозможности сходить в ванну. — Что происходит, когда придет Рейнхард? — спросила я быстро, когда бытовое пространство открылось на секунду, чтобы отдарить меня какой-то неудобоваримой фигней на тарелке. — Не придет, — буркнуло пространство и закрылось. Эта часть тюрьмы была самой невыносимой. Здесь не было охраны, стояла вечная тишь нарушаемые только звуком капающей воды и отдаленного человеческого гула. Но за мной наблюдали. Я кожей чуяла чей-то пристальный взгляд, от которого зудело все тело. От скуки я вспоминала стихи и, чтобы не сойти с ума, декларировала их вслух, а в один из дней нашла в потайном кармане платья забытую бабочку. Маленькая колба выпала, когда я в очередной раз корячилась над тазиком, поскольку душ в этой темнице можно было принять, только прорвав трубу. Вот с ней я и играла дни напролет, то выпуская бабочку полетать, то снова пряча в колбу. Бабочка умела всего две вещи — запоминать увиденное, а после либо воссоздавать его в фотографическом виде, либо искажать до жуткого и прекрасного сна. Сначала она показала мою собственную темницу и меня саму с Серой, тоскующий по витамину d 3 физиономии, а после преобразила картинку в лабиринт. Как героиня видеоигры я мысленно перешагивала из камеры в камеры, натыкаясь на бесконечные проходы — женщин с моим лицом и соломенные тюфяки. Лавочница меня надула, пообещав горячих юношей. Чтобы увидеть их, надо было познакомить свою бесполезную бабочку хотя бы с одним из таких парней. «Почему не приходит Ринхард? Почему? Почему?» Я верила ему безоговорочно, но день шел за днем, ночь за ночью, и его волшебной красоты лицо стиралось из памяти. Забывались данные клятвы, истекал срок годности нашей любви, Ренхард выскальзывал из моих рук, Лентерун рун не были способны его удержать. Но метка истинности еще была. Маленький чертополох, символ рода Эвензо, расцвел на моем предплечье, похожий одновременно на тату и на ожог. Я каждый день проверял его пальцами, не исчезли, со мной ли он. А как там мой волчок, а книга... Мои первые друзья в этом мире. Бесплодные мысли дни напролет толпились в моей голове, сплетаясь в черный змеиный клубок. И в один из таких дней меня позвали. «Клео, скорее же, девочка, вставай, пока я могу держать завесу». К тому моменту я потеряла счет времени, и собственное имя казалось чужим. Я даже подумала, что его воспроизвела бабочка. Она могла повторять простые звуки». Вот, к примеру, звук капущей воды, от которого не было спасу ни во сне, ни наяву. С трудом повернув голову, я увидела не рыбайлока, а держащего рукой плотную завесу, запирающую мою камеру. Я изумленно рассматривала его напряженное лицо, а потом решила, что у меня начались галлюцинации. — Скорее! — зашептала галлюцинация. — Скорее, девочка! Несколько секунд я пыталась осознать происходящее, а после птицы слетела с колючего матраса на подгибающихся ногах. Бросилась к выходу и буквально в последнюю секунду выскользнула в узкий проход, созданный Ниром. С мягким звуком завеса схлопнулась за моей спиной, отрезав прядь волос, и меня окатило запоздалым страхом. При попытке побега такая завеса просто давила узников». Еще в те дни, когда я жила в комфортабельной комнате-камере, охрана рассказывала мне, как полезно пользоваться завесой вместо двери или стены. Завеса — это не просто магически прочный туман, непрозрачное пуленепробиваемое пуле непробиваемое стекло. Это живой, думающий хищник. Идеальный охотник, размноженный на тысячи копий по всему императорскому дворцу, но имеющий единый разум. Мне даже рассказали популярную историю про события полувековой давности, когда из тюрьмы сбежала группа ритуалистов. Драконеров, присягнувших на верность тьме, ждала жестокой казнь, а их семьи – лишение титулов, отчуждение земель, аресты и чистки. Однако в один день все эти драконеры исчезли из своих камер. Было очевидно, что побегом организовали на самом высоком уровне – Передали карту подземных ходов, тайных дверок, ключи от замков. Одного только не учли — магической завесы. Ее и всерьез-то не принимали. Считали чем-то вроде двери, которая отпирается не ключом, а кодовым словом. Император установил ее в качестве новшества. Вот только до этого момента император и не показывал всех способностей завесы. Едва ему доложили о побеге, как он через магическую завесу ощутил точное место последнего присутствия арестантов. Их переловили в течение суток, поэтому бежать бесполезно, малышка Клео, ха-ха. Жди своего серебряного анта. Я покосилась на завесу, лопатками чуя ее давление, и обратилась к Неру Байлоку. — Как вы здесь оказа? «Нет-нет, потом. Сначала скажите, где Рей? Почему он не приходит так долго? Почему меня держит здесь уже целый месяц?» «Он не может, Клео. Он в Ленхарде. Ищет нашего императора-идиота, в которого демоны вселились». Нирбайлок промокнул батистовым платком, выступивший на лбу пот, пока у него рука подрагивала от напряжения. «Теофаса?» «Лично мне Теофас не показался идиотом. Я помнила его вспыльчивым, непредсказуемым и очень-очень земным. Даже рядом со ставшим мне родным Ринхардом он казался к человеку ближе, чем к дракону. Я бы могла представить его зажигающим на студенческой вечеринке или юным, неправдоподобно красивым мажором на Глентвагине. Он бы по ночному Питеру, а девчонки визжали ему вслед. Слух, обостренный долгой тишиной, — Уловил звук шагов, после мягкое постукивание очередной завесы нарастающий шум голосов. «Сюда идут», — шепнула я. Ноги меня подводили, голос тоже. За весь этот месяц я и сотни шагов не сделала, отдавшись неспортивному образу жизни. Да разговаривал я только в первые дни. «С бабочкой особо не поболтаешь». «Вон они». Очередная завеса открылась буквально в тупике коридора, в полусотне шагов от нас, и из нее выпрыгнуло около десятка стражей. В глянцевой форме, с проявленными признаками драконьей расы, они двигались слаженно и четко, как единый механизм. «Не двигайтесь, Вейра!» — один из них выступил вперед, сканируя меня ледяным взглядом. «Не усугубляйте свое положение побегом! Вернитесь в камеру!» Мягким щелчком он активировал завесу, и проход в проклятую камеру снова открылся. И я отчетливо поняла, что лучше умру, раздавленной этой чертовой завесой, чем снова зайду в темницу. Стражи кинулись к нам, но в эту секунду Нирбайлок крутанул запястьем, и коридор заполнил вязким, как густая сметана, туманом. «Если мы хотим выбраться, девочка, тебе придется немного помочь». Он усмехнулся мне знакомой волчьей усмешкой, но теперь я не боялась. Но чем? Просто повторяй за мной. Нир торопливо шептал слова на незнакомом певучем наречии, и я, не понимая ни единого слова, повторяла за ним. Это был не старый драконий, не наречие народов Сиба или Аяш. Я впервые слышала этот странный язык, похожий на заклинание. Он ощущался легкой паутинкой, Словно кто-то плел у меня в голове кружево. Но слова, несмотря на заковыристость, казались мне простыми, поэтому я легко повторяла их за нером с опозданием в полсекунды. А когда туман рассеялся, сердце у меня замерло от ужаса. Охрана лежала на полу в дурацких позах, словно сон на стиках во время бега. Я невольно шагнула вперед, Не знаю, чем бы я могла помочь, но интуитивно мне хотелось привести их в чувство. Глупый первый порыв, который я подавила усилием воли. Они же не мертвы? Я уже протянула руку к ближайшему стражу, но Нир Байлок перехватил мою руку. Заклятие сна. Правда, долгое. Нир смущенно потер макушку. Светлая магия она ведь не умеет, тоненькая. Уж как жахнет. Поспят месяцок, драконам такое нипочем. А нам надо поторопиться, не ровен час набегут другие. Отвернувшись от бледных лиц спящей охраны, я взялась за руку Нира и даже успела сделать первый шаг к выходу. Голова закружилась, ноги подогнулись, словно сделанные из мокрого теста, и я рухнула на пол. Это был страшный и долгий сон в котором меня то несли, то перетаскивали, то куда-то везли. Я чувствовала всем телом угол какого-то топчина, потом тряску, прикосновение к щеке чужой руки, и всем сердцем желала проснуться. Голова у меня гудела, как колокол, к которому время от времени прикладывается бронзовый молот. Глаза жгло колючей болью. Ныли руки, шея, спина, ноги но шея доставляла особенно печальное ощущение. Не открывая глаз, я попыталась расстегнуть тесный ворот платья, чтобы легче дышалось, но пальцы скользнули по металлическому ободу. Тут-то я живо пришла в себя. Руки, подрагивая от ужаса, ощупывали новоявленный чокер, превышающий ювелирного собрата раз примерно в сто. От ошейника шла длинная, хотя и тонкая цепь, исчезая в скалистой стене пещеры. Самые настоящие пещеры. Песчаные стены, идущие неровными волнами, сходились куполом высоко над головой, а вот пол был выложен аккуратной плиткой, испещренной рунами, но ближе к стенам барханами лежал песок. Угол, в который была вмонтирована цепь, был засыпан золотистым песком от пола до каменного ложа, на котором я проснулась. — Привет, глупая иномирянка! — со смешком заявил мне то голос. С трудом повернувшись, я увидела девушку примерно моего возраста. Бледную до синевы, худую и угловатую, словно подросток, только васильковые глаза живо и чужеродно блестели на ее лице. еще шейку кольцевал такой же ошейник от которого тянулась к стене знакомого вида цепь. «Меня зовут Лоре. Угадаешь мое земное имя?»